Все лица были обращены к корене. Он встал на ноги и, как некогда в винограднике Корнелия, благословлял на смерти на вечную жизнь тех, кого должны были схватить. Так и теперь он осенял крестом гибнущих под звериными клыками, и кровь их, и их муки, и мертвые их тела, обратившиеся в бесформенные комья, и души их, отлетавшие прочь от кровавого песка. Некоторые подымали к нему глаза, и тогда лица их светлели, они улыбались, видя там вверху осеняющий их знак креста. А у апостола сердце разрывалось, и он говорил, «О Господи, да будет воля Твоя, ибо во славу Твою Во свидетельство истины погибают овцы мои. Ты повелел мне пасти их. Ныне же я передаю их Тебе, и Ты, Господи, сосчитай их, возьми их, исцели их раны, избавь от недуга и дай им столько счастья, чтобы оно с лихвой вознаградило их за испытанные тут муки». И он творил над ними крестное знамение, прощаясь по очереди с каждым, с каждую общиной, и чувствуя такую безмерную любовь, как будто они были его детьми, которых он отдает прямо в руки Христовы. Но тут император, то ли по рассеянности, то ли из желания, чтобы эти игры превзошли все, что до тех пор видел Рим, шепнул несколько слов префекту города и тот, сойдя с возвышения, поспешно направился к куникулу. Даже народ был удивлен, когда увидел, что решетки опять отворяются. Теперь уже выпустили самых разных зверей — тигров с берегов Евфрата, нумидийских пантер, медведей, волков, гиен и шакалов. Всю арену покрыл волнующийся ковер звериных шкур, полосатых, желтых, серых, бурых, пятнистых. В хаотической этой круговерти ничего нельзя было разглядеть, кроме бешеного движения и кувыркания звериных тел. Зрелище превратилось в нечто непостижимое уму. То была кровавая оргия, страшный сон, чудовищное видение помешанного. Мера была переедена. Среди рычания, воя и визга, то здесь, то там, в рядах зрителей, раздавался пронзительный судорожный хохот женщин, которые уже не могли вынести этого зрелища. Людям становилось страшно, лица помрачнели, послышались голоса «довольно, довольно». Однако впустить зверей на арену оказалось легче, чем прогнать. Император все же нашел средство очистить ее, да еще доставить народу новое развлечение. Во всех проходах цирка появились группы черных, украшенных перьями и серьгами нумидийцев с луками наготове. Народ догадался, зачем они тут, и приветствовал их радостными криками, а нумидийцы, приблизясь к барьеру и наложив стрелы на тетивы, стали стрелять, по скоплениям зверей. Это и впрямь было зрелищем, еще невиданным. Стройные черные торсы ритмично откидывались назад, натягивая тугие луки и отправляя стрелу за стрелой. Пение тетив и свист длинных оперенных стрел смешивались с воем зверей и возгласами изумления. Волки, медведи, пантеры и люди, еще оставшиеся в живых, падали друг подле друга. Иной лев, почувствовав в своем боку стрелу, резко оборачивал искаженную яростью пасть, чтобы ухватить древко зубами и разгрызть его. Другие выли от боли. Мелкое зверье металось в перепуге по арене и билось головами о решетке. А между тем стрелы свистели и свистели, пока все живое на арене не полегло, дергаясь в смертных конвульсиях. Тогда на арену выспали сотни цирковых рабов с заступами, граблями, метлами, тачками, корзинами для внутренностей,